Глава 5. Через 10 дней я сообщил Олег Пирову о том, что пилотный выпуск программы снят, и мы готовы его продемонстрировать. Олег Пиров предложил передать ему кассету, но я отказался. "Нет, Алексей Рустамович, мы сразу должны начать с презентации". Олег Пиров изумлённо взрился на меня. Я смотрел ему в глаза, не отводя взгляда, и видел, как его изумление сменяется выражением понимания того, что происходит. Я пошел ва-банк. Олег Перв мне не доверял и сам же за это поплатился. Я сделал пилотный выпуск. И теперь хотел его продемонстрировать, но не одному Олег Перву, не хозяину, каковым он себе необоснованно считал, а всем. Телевизионщикам с других каналов, журналистам, И это показывало, что я собрался начинать громко. Я не хотел дожидаться приговора Олег Первого, хорошо получилось или плохо. Я хотел услышать общий вердикт присутствующих. Конечно, я рисковал и очень рисковал, но в случае успеха выигрывал гораздо больше, чем терял при возможном провале. Во-первых, общее одобрение начисто лишало Олег Первого возможности проявить предвзятость по отношению ко мне. Если сделано хорошо и все одобрят, он будет вынужден одобрить тоже. Пусть даже сквозь зубы, если он действительно настроен против меня. И из первого автоматически исходило второе. В случае успеха Олег Перов будет вынужден быстро перестроиться и демонстрировать свое расположение ко мне и к отснятому нами пилотному выпуску программы. Общая презентация темы хороша, что не он, Олег Перов, будет смотреться хозяином положения. Он будет лишь одним из многих, и не от него зависит, по какому каналу пройдет наша программа, а от нас, от меня, от Светланы, от Демина. Мы заставим себя уважать. Все это думал не я. Это были мысли Олег Первого, я прочел их в его глазах, но надо отдать ему должное, он умел держать удар. — Хорошо, — сказал он будничным голосом. — Чудесно. Пусть будет презентация, помощь в подготовке нужна. «Нет, разве что ваше пожелание, где бы лучше это мероприятие провести», проявил я милосердие к оппоненту. Олег Перв пожал плечами. «Может быть, какой-нибудь ресторан?» предложил он и вопросительно посмотрел на меня. «Или загородный пансионат?» «Пансионат, хорошо», одобрил я. «Природа, птички поют». Я и сам умилился представившейся мне картиной. Три дня у нас ушло на то, чтобы утрясти проблемы с пансионатом. Олег Перв, проявив мудрость, оплатил расходы по проведению презентации. Это давало ему право чувствовать себя хозяином и рассылать приглашение своим менее разворотливым коллегам. Все-таки он был очень неглупый мужик, этот Олег Перв. И как же он мог вляпаться во что-то такое, из-за чего теперь был вынужден носить пистолет, да в придачу еще таскать за собой хвост из троих неулыбчивых охранников? Светлана так и не смогла мне объяснить, что происходит с Олег Первым. В ответ на мой вопрос только пожала плечами. «Разное, — говорят, — Женя. Я так поняла, что там наверху идет какая-то грызня. Большие люди делят эфир, и, соответственно, большие деньги. Лично Олег Перв никому не мешает, но он знак, символ тех людей, которые за ним стоят. И если конфликт разгорится, ему не сдобровать. Его уберут люди из конкурирующего клана, чтобы показать, что они готовы идти до конца». Что-то подобное я и сам предполагал, и искренне сочувствовал Эликперову. Нелегко жить, когда знаешь, что предназначенная тебе пуля уже отлита. Выбранный нами пансионат относился к разряду престижных и был окружен высоким забором. Я особенно оценил это последнее обстоятельство, поскольку из-за происходящих вокруг событий приходилось всерьез думать о безопасности. Банкетный зал находился в отдельно стоящем одноэтажном здании. Залов, собственно говоря, было два, но они были разделены глухой стеной, и каждый имел отдельный вход из длинного коридора. Я лично изучил диспозицию и остался доволен. Вечером, в день презентации, я уже чувствовал себя настоящим хозяином и встречал пребывающих гостей у порога банкетного зала. Компания подобралась замечательная. Кроме представителей прессы и гостей со всех телеканалов, было еще множество разношерстной околотелевизионной публики. Тех людей, которые ничего не создают на телевидении, но постоянно мелькая на экране в качестве приглашенных лиц, становятся неотъемлемой частью той заэкранной жизни. Олег Перов опоздал на четверть часа и выглядел крайне озабоченным. В другое время я сказал бы, что он наверняка только что от президента или из каких других высоких инстанций, но сегодня, взглянув на его недружелюбных охранников, Я подумал, что все это как-то связано с теми событиями, в которые был вовлечен Олег Он поздоровался со мной, покосился в сторону второго банкетного зала, где было чересчур уж шумно, и мне показалось, что он даже здесь, за городом, не сбросил напряжения. Любые посторонние люди поблизости, любой шум заставляет его настораживаться. «Там какая-то вечеринка», — сказал я извиняющимся тоном. Но наши залы разделены, так что проблем быть не должно. Мимо нас как раз проходил администратор заведения. Я изловчился и ухватил его за рукав. «Ужасно шумно», — пожаловался я, просительно заглядывая в глаза администратору. «Нельзя ли как-то утихомирить наших соседей?» Администратор улыбнулся печальной улыбкой многое повидавшего на своем веку человека. «Извините, ничем не могу помочь». Он посмотрел на Олег Первого и его свиту, словно решая, имеет ли право сказать в их присутствии то, что хочет. Видимо, Олег Первов не показался ему чужаком. «Не могу утверждать наверняка, но, по-моему, сегодня гуляет братва», — сообщил он доверительно, одновременно и объясняя нам причину своего нежелания вмешиваться в происходящее и давая совет проявлять разумную осторожность. Я увидел, как напряглись хранители Олег Первского тела. Мне оставалось лишь виновато вздохнуть. В зале, куда мы пришли, все уже томились в ожидании. Столы были накрыты, можно было приступать. Мы с Олег первым сели за отдельный столик, стоявший на небольшом возвышении. Я не мог отказать Олег Перву в таком удовольствии сесть отдельно от остальных приглашенных. Как-никак именно он оплатил банкет, но Олег Первым пошел еще дальше. Он первым взял слово. Стремительно набирал очки, показывая всем, кто здесь хозяин, и с каждой секундой все больше напоминал мне того человека, которого я знал раньше, год назад, уверенного и властного. Он представил меня, и тотчас видеокамеры, которых здесь было с десяток, нацелились на меня, напомнил о программе покойного Самсонова «Вот так история», после чего объявил о приближающейся годовщине гибели Самсонова, которую решено отметить возрождением программы. «Программу будет делать та же команда, что и прежде», — объявил Оликперов. и полноправным членом этой команды будет госпожа Самсонова. Все видеокамеры развернулись к Светлане, а присутствующие в зале сдержанно вежливо зааплодировали. Олег Перов говорил негромким голосом хозяина, или лишь шум из смежного зала иногда заставлял его чуть возвысить голос, но его недовольство, которое он наверняка испытывал, никак внешне не проявлялось. Потом слово предоставили мне. «А что говорить?» — сказал я. «Надо смотреть!» и поднял над головой видеокассету. Больше я ничего сделать не успел, потому что за стеной в смежном зале отчетливо хлопнули пистолетные выстрелы, и какая-то женщина истошно завизжала. Один из охранников Олег пирова с самого начала презентации взявший под охрану входную дверь, хотел выйти, чтобы посмотреть, что происходит, но не успел. Дверь распахнулась, и в зал ввалились двое парней. Вид у них был безумный. Один из них сжимал в руке пистолет. Было слышно, как там в коридоре хлопнули еще два выстрела. Парни перебежали в центр зала, и теперь их от двери отделяли столики и, главное, люди. Дверь резко распахнулась, и на пороге вырос милиционер. Он остановился, и по нему было видно, как он растерян. Не ожидал увидеть здесь такого скопления людей. Один из парней, тот что с пистолетом, истошно заорал, выплескивая охвативший его ужас. «Не входи! Сюда не входи! Буду стрелять! Они все заложники!» и повел рукой вокруг себя. Это было по-настоящему страшно. Еще несколько секунд назад все казалось нереально киношным, но после слов парня с пистолетом внутри каждого из присутствующих включился невидимый счетчик времени. Еще одна секунда жизни. И еще. И еще. Хронометр тикал, но в любой момент мог остановиться. Я поспешно обернулся к Лекперову. Тот уже косил взглядом в сторону своих телохранителей. «Не вздумайте ничего предпринимать», — сказал я, одновременно удерживая в поле зрения милиционера. А тот вдруг переступил порог. «Назад!» — заорал я. «Вы же видите, сколько здесь людей!» «Я буду стрелять!» — взвизгнул парень с пистолетом. Милиционер в нерешительности остановился. Я обернулся к Олег «Пусть он идет, скажите ему». Я хотел объяснить Олег Перву, что здесь люди, и что если начнется стрельба, будет много жертв... Но он и сам все понял. «Моя фамилия Олег Первов», — громко сказал он, поднимаясь со своего места. «Вы меня узнаете?» Милиционер смотрел на Олег Первова и ничего не говорил. Но сейчас это было неважно. «Я приказываю вам выйти и закрыть дверь». Милиционер размышлял недолго, секунду или две, после чего переступил порог и закрыл за собой дверь. Парень с пистолетом засмеялся. Его смех был истеричным. «Ну, молодец, мужик!» — сказал он, смахивая с лба крупные капли пота. И только теперь все увидели, что он совершенно пьян, и его напарник тоже. Они держались рядом, и у них был один пистолет на двоих. «Надо, чтобы они ушли», — сказал я Аликперову негромко. «В лес, к чертовой бабушке, куда угодно. Там их милиция пусть и ловит». Аликперов согласно кивнул и сказал, обращаясь к парням. «Уходите, прошу вас. Вокруг лес». «Эй, нет!» Засмеялся парень и пьяно погрозил олег первым пальцем. «Это здесь, рядом с вами, нам ничего не сделают. А там с нами церемониться не будут». Он был прав, конечно. Их настигнут в два счета, предложат сдаться, а когда они откажутся, откроют огонь на поражение. Все будет кончено в пять минут. «Хотя бы женщин отпустите», — сказал я. Парень задумался. Его мысли надо было направить в соответствующее русло. «Еще минуты или две, и у кого-нибудь из них начнется истерика. Вы тогда не будете знать, как от них избавиться?» — подсказал я. Это была обычная тактика переговоров с террористами. Стараться всеми доступными способами уменьшить число удерживаемых заложников. «Пусть идут!» Парень указал пистолетом на дверь. Началась суматоха. Женщины стремительно покидали банкетный зал. Только две остались. не решившись бросить на произвол судьбы своих спутников. «Дикобристки!» — оценил парень. Он, оказывается, что-то еще смутно помнилось из школьной программы. «У кого-нибудь из присутствующих есть сотовый телефон?» Едва ли не большая часть присутствующих с готовностью продемонстрировала телефоны. «Надо связаться с редакциями газет», — сказал я, старательно разделяя слова, чтобы было доходчиво. «Чем больше людей будут знать о вас, тем меньше вероятность штурма». «Штурм — это кровь, все понимали». «Не сметь», — процедил Аликперов. «А чего вы хотите?» — огрызнулся я. «Чтоб сюда прибыл спецназ и приступил к штурму? С этими-то они справятся». Я кивнул в сторону парней. «А что будет при этом с нами?» «Пусть звонят», — поддакнул парень с пистолетом, оценив преимущество моего плана. Он тоже боялся штурма. Все присутствующие держались достойно. И лишь по голосам, когда устанавливалась связь с редакциями, можно было уловить, какое напряжение все испытывают. «Теперь сюда надо вызвать милиционера», — сказал я, все больше беря на себя инициативу. «Для переговоров. Мы должны убедить его не препятствовать этим ребятам уйти». не бандиты», — не сдержался Олег Перов. «Мы никого пальцем не тронули», — обиделся тот, что с пистолетом. «А стрельба?» — подсказал Олег Перов. «Подумаешь, стрельба!» — хмыкнул парень. Ему, наверное, наводилось стрелять не так уж редко. По поводу и без повода. «Мы должны позвать милиционера», — упрямо повторил я. Один из парней тем временем взял в руки стул и швырнул его в широкое, в полстены окно. Стекло не разбилось, лишь косая трещина пробежала из угла в угол. И опять охранники олег Первого напряглись. «Пусть уходят». Еле слышно прошипел я. Никто, по-моему, и не возражал. Все желали одного, чтобы этот кошмар как можно быстрее закончился. С третьей или четвертой попытки парень справился со стеклом. Оно рухнуло, рассыпавшись на крупные осколки, и путь к отступлению был открыт. Но теперь тот, который был с пистолетом, заупрямился. «Нам нельзя отсюда уходить!» — сказал он своему приятелю. Не самого храброго десятка оказался. «Здесь всего один милиционер», — зло сказал я ему, все больше распаляясь. «Да и тут за дверью. А вот когда сюда прибудет спецназ...» При упоминании о спецназе парень заметно изменился в лице. Напарник теребил его, призывая к бегству. «Спокойно», — прошептал я, обращаясь к аликперовским телохранителям. «Ваше дело — сторона». Хотел сказать, что поскольку их клиенту непосредственно ничего не угрожает, то и суетиться им нет никакого смысла. но они это уже поняли и без моих слов. Зловещая парочка, наконец, удалилась. Никто не пытался их задержать, и даже когда они скрылись из виду, все остались сидеть на своих местах. Это был шок. «Простите, что мы втянули вас в эту историю», — сказал я. Сидевший рядом со мной Эрик Перв был бледен как полотно. Я жестом подозвал одного из видеооператоров. «Проклятое время», — сказал я. «Интересное время. Удивительное время». Все сплелось, и уже не понять, где правда, где вымысел. Я извлек кассету из видеокамеры и показал ее присутствующим. такой мы нашу жизнь и будем показывать в программах. Без прикрас. Так хотел покойный Самсонов. Так хотим мы. Они дозревали медленно. Очень медленно. Я предполагал, что все произойдет значительно быстрее, но слишком сильным, вероятно, было пережитое потрясение. Мы собрались здесь, чтобы посмотреть пилотный выпуск возобновляемой программы «Вот так история». Я взмахнул только что отснятой видеокассетой. Будем смотреть?» Вот сейчас они все поняли. Тишина в зале стояла гробовая. Олег Перов, казалось, побледнел еще больше. «Ну хорошо», — сказал я. «Тогда сразу перейдем к неофициальной части». «Идиот!» — пробормотал обретший дар речи Олег Перов. тебя ж теперь затаскают по судам посмотрим пожал я плечами и смахнул со лбани кстати выступившие капли пота это запоздало дало знать о себе напряжение